Глава 12 т в о р ч е с к а я разновидность Груна. «Защити свои интересы!» Реклама бейсбольных бит. Около часа ночи Настасья проснулась и рывком села в кровати. За окном в темном небе метались какие-то столбы света. По музейному дворику, поскрипывая, прохаживался лишак л ё ш а В д л и н н ы е ночнушке, п о х о ж и е на привидение Татьяны Лариной, Настасья вышла в столовую. Здесь она обнаружила Бермяту. Он бродил, откусывая от французского батона. За Бермятой ходила Химера и львиным носом утыкалась ему в ногу. Когда Бермята останавливался, Химера врезалась ему носом в изгиб колена. «Что-то стряслось». «Магзели просто толпами летают», – сказал Бермята. «Ты вещун включал?» «Они на секретном канале». «Если б ты был настоящий мужчина, ты давно бы взломал их секретный канал», – заявила Настасья, знавшая, как сильно не любит Бермята игру в настоящих мужчин, и одновременно очень ей поддается. «Убоись». «Призрак клинический», – взревел Бермята. «Спокойно, молодой человек. Как говорил Александр Блок, не роняйте вашу культуру мне на кафель». У Настасьи была привычка придумывать цитаты и приписывать их великим людям. Порой она беспокоилась об эпохе, но чаще выдавала нечто в духе Главное, что должен уметь великий полководец, правильно загрузить на ноутбук план генерального сражения Наполеон Бонапарт. б е р м е т а перестал сопеть и засмеялся. Я и так умею взламывать их секретный канал. Берешь муку или сахарную пудру, высыпаешь на страницу вещуна. Страница дрожит, пудра взлетает, и можно прочитать кое-какой текст. Правда... Чаще всего они используют шифры. С улицы донесся сигнал. Настасья бросилась к окну и увидела длинный трейлер с виду обычную фуру дальнобойщика. На ее шнурованном брезенте был изображен большой глаз. Рядом с фургоном притулился красный матисс торчащими на крыше стволами зенитного пулемета. о, -о, -о, -о. Любора с Тибальдом. Как трогательно, что они вспомнили о нас ночью и без звонка, обрадовалась Настасья. Вот у кого мы все узнаем. А фургончик с глазиком – это, конечно, макшина ОМР при ММЦ имени Лиха Одноглазого. Но надо привести себя в порядок. И она бросилась к себе переодеваться. Быть Татьяной Лариной хорошо, но лишь в комплекте со свечкой и с письмом Конегину. Когда Анастасия вновь появилась в столовой, рядом с Бермятой стояли Любора с Тибальдом. Тут же вертелась х и м е р а с подозрением, обнюхивающая Тибальда. Змеиный хвост хлестал по бокам. — Уберите кошечку! — нервно потребовал Тибальд. «Она мирная, она только некромагов терпеть не может», – успокоил его б е р г а т а «Я не н е к р о м а к я художник», – бледнее сказал т и б а л ь т н о тогда и проблем нет, к художникам она относится нормально, а то я уже начала опасаться за твою жизнь», – успокоила его Настасья, но Гризельду все же прогнала, швырнув ей через всю комнату котлету. Химера некоторое время сравнивала Тибальда и Котлету, после чего выбрала Котлету. «Уровень дрессировки зашкаливает. Поехали с нами, только очень срочно», сказала Любора. «Что стряслось?» Смеялась она всегда так, что обнажались десны. Гранатометы на плечах, казалось, смеялись вместе с Люборой. Вертелись и целились в разные стороны, выпуская быстро гаснущие холодные искры Фазаноль напал на ГХМВ Там сейчас бой гремит на все Подмосковье Завтра з а у р я д с я будут выкладывать в соцсетях фото летающих машин «А вы почему не там?» – спросил Бермята «Особо не спешим, там сейчас слишком много лишнего начальства И все отдают бредовые приказы Пусть начальство хоть частично разбежится, тогда уже можно будет что-нибудь предпринять. Решив взять с собой Еву и стажара, Бермята бросился будить их. Еву он обнаружил спящий, а вот стажара на месте не оказалось. Окно бывшей комнаты Михаила Чехова было приоткрыто. «Смылся огнедышащий мамай. Интересно, куда?» «Надеюсь...» «Это не он подложил мне в ш л е п а н и ц о грызок?» – жалобно спросила Ева, прыгая на одной ноге. «Я на него наступила». а о грызок? У тебя ничего не пропало?» – быстро спросила Анастасия. «Кофта». Одновременно с этим Бермята заявил, что кто-то похитил его любимые старые кроссовки, а сама Анастасия хватилась за колки для волос. И тут, конечно, не обошлось без огрызков. «Опять взялся за старое!» – огорчился Бермята. «Ммм...» – с сомнением протянула Настасья. «Кофта, кроссовки и пластмассовая заколка – явно не с а м ы е ц е н н ы е что можно было у нас взять. К тому же Филату пришлось съесть три яблока сразу. Конечно, это не мировой рекорд, но все же отчасти подвиг». Они выбежали на улицу – Любора забиралась в свой ощетинившийся пулемётами м а т и з п у л е м ё т ы не стреляют?» – опасливо спросила Ева. «Конечно нет», – заверила могучая девушка, просовывая руку в м а ш и н у Что-то загрохотало, посыпались горячие гильзы. «Ну, если я не нажимаю на гудок», – спокойно договорила Любора. «Зато мне все уступают дорогу». А то Матисс такая м а ш и н к а ее в упор никто не замечает. Ну все, мы с Тибальдом на маленькой, а вы забирайтесь в большую. Она кивнула на трейлер. А с м е г л а с тоже там? Спросила Настасья невзначай. Любора и Тибальд перестали улыбаться. Да, и он с нами, а что не так? А с м е г л а с конечно, зануда, но парень надежный. Правда, после того случая... Любора осеклась и оглянулась на Тибальда. «Короче, мы брали вампирчика, работавшего на фазаноле, с виду с л и з н я ч о к но мощь нереальная. Раскидал половину наших и почти было ушёл, но осьмиглаз прыгнул ему на плечи. Вампир попытался его скинуть, но у осьмиглаза-то папочка был горный тролль. Это просто для понимания. Драчка была такая, что они прошибли четыре бетонных стеночки. А потом... Вампир вдруг взял и взорвался. Внутри у него оказалась куча жижи, которая сразу начала просачиваться под пол, в щели. В общем, почти вся улетучилась. Не в баночку же нам её собирать. «Жижа фазаноля?» – спросила Настасья. «Она, родненькая, я брал на анализ. Осьмиглазу она и в глаза, попала и в рот. Мы, конечно, сразу смыли её, как могли». Неделю он отлеживался, и теперь вроде ничего. Характер не поменялся, не стал хуже. Характер осьмиглаза не может испортиться. Он достиг своей критической точки в момент появления на свет, сказала Любора и, возвращаясь к прошлой веселости, опять захихикала. Фура с глазом оказалась внутри... Длинным передвижным домом, разбитым на отсеки Тут были и оружейная, и комната отдыха С двухэтажными кроватями, и небольшая лаборатория В настоящий момент отряд быстрого реагирования При Максковском магическом центре имени Лиха Одноглазова Занимался тем, что ничем не занимался И делал то, что ничего не делал Ева выглянула через прозрачную стену н е п р о з р а ч н о й ф у р ы была лишь снаружи. То, что извне оказалось кабиной дальнобойщика, внутри морока оказалось чудовищных размеров грибом с глазками, который раздувался и делал огромный скачок через несколько кварталов. «Гриб с глазками», – ошалело озвучила Ева. «Это не гриб, а бешеная магическая улитка». Что же тут спрашивается непонятного? Все яснее формулы м е т и л п р о п е н и л е н д и г и д р о к с и ц и н о м е л о к р и ч е с к о й кислоты. Даже проще, чем русскому человеку произнести «чуауа», – завопила Мальвина, девушка с голубыми волосами и заодно маг внешнего боевого прикрытия. «А панцирь улитки?» – спросила Ева жалобно. «А панцирь – это все, что вокруг», – заявила Мальвина и для большей наглядности врезала кулаком по грустной макушке Пьеро, второго мага внешнего боевого прикрытия. Пьеро сидел у ног Мальвины, доверчиво подставляя ей свои вихры и уши. Он был тощий, несчастный и верный. В настоящий момент Пьеро был занят тем, что записывал что-то на бумажке. «Вот смотри», – объяснил он Еве, – Исходная форма рифма м а г и и АБАБ это база. Против н е е легко подобрать блок, поэтому усложняем, заплетаем базовые формы в рифмовку, как в рэпе ААББ. Или онегинскую строфу АБАБ, ЦЦДД, ЕФФЕГГ. Попробуй-ка против такой строфы быстро подобрать блокировочку. Мой дядя самых честных правил, твой огнемет п р о с к и п е д а р и л Есть же простые рифмы, вроде «месть, жесть», а есть сложные, типа «стополей, сто полей». Ну, какой твой блок против с к и п е д а р а Нету у дяди дара для огнемета скипидара, растерялась Ева. с о й д ё т но поздно. В реальном бою это была бы твоя последняя рифма. Сильно не думай, как срифмовать. Магия – не литературный критик. Мой дедушка выиграл важнейший в своей жизни бой стишком «Танку башню оторву, дам тебе по голову». «Бронебор, Бронемир, Бронеполк и Бронислав» – четыре крепыша из группы Макхвата – Играли в древнейшую из игр, которую знали еще викинги Опустив подбородки на стол, они выпускали в центр стола блоху И смотрели, кому из четверых она попытается прыгнуть в волосы Тот, к кому блоха прыгала, считался счастливчиком Остальные, поздравляя, вопили и колотили его ладонями по спине Рядом с ними рыжий парень с нежным, как у девушки, лицом созерцательно разглядывал букашечку, ползущую у него по мизинцу. Заметив е г о парень торопливо натянул шапку с прорезью для глаз. «Здорово, Златан! Не бойся, мы тебя не узнали!» — приветствовал его Бермята. «А где Бонифаций? Вылечился уже?» «Здесь и я!» — отозвался некто загипсованный, держащий в каждой руке по сглаздомату. Чтобы они не выпали, сглаздоматы были прикреплены непосредственно к гипсу. Его броня-антимаг была вся в пробоинах копоти и сколах. Снаружи кто-то дал длинную очередь из зенитных пулеметов. Любора намекала, что пора бы уже куда-то двигаться. Вняв глаз у зенитных пулеметов, Бешеная магическая улитка раздулась, проползла с десяток метров, набирая скорость, и прыгнула, переместившись сразу на несколько километров к юго-востоку. Передвижной дом качнула, Ева не удержалась на ногах и ее бросила прямо на пьеро, который заботливо поймал ее худыми руками. «Ты лучше присядь», – посоветовал он ей, глянув сквозь прозрачную стенку трейлера – В следующий раз улитка приземлилась уже на Крымском мосту. Еву опять отбросила, и на сей раз она обрушилась уже не на Пьеро, а на Осьмиглаза. Над Евой навис громадный нос. Над олбом торчали жесткие, как щетка волосы, цвета окислившейся меди. Глазки крошечные, скрытые в трещинах камня. Не камня, кожи. Только кожа эта так походила на растрескавшуюся скалу, что требовалось всякий раз напоминать себе, что это не скала. Крошечные глазки-буравчики сверлили Еву, и еще четыре глаза летали вокруг. «Ненавижу детей, они мелкие тупые вечно досаждают», прорычал осьми глаз. «А я вот люблю», — в л е с Пьеро, — Размышлявшись, чем срифмовать слово «брюква». «У меня дома много всяких мелких племянников. Дрыгают ногами и орут. Ты у него спрашиваешь, ну и чего ты орешь?» А он объяснить не может, но о р ё т «Большие тоже так делают. Не могут объяснить и орут», — колка сказала Мальвина, — и сердито качнула томиком стихотворных поэм и проклятий, затрёпанным настолько, насколько может быть затрёпанной только любимая и часто используемая книга. «Я принципиально не замолчу и принципиально буду говорить всё, что думаю», – буркнул осьмиглаз. Однако Еве показалось, что Мальвину он побаивается. «Лучше думай, что говоришь». «Это порой важнее, чем говорить, что думаешь», – сказал Пьеро и вздохнул. Внезапно что-то загрохотало. Их швырнуло в одну сторону, в другую. Сразу стало дымно, замелькали искры. д р о б н ы е к о л ю ч и е точно банка разлетелась на мельчайшие осколки. «Нас обстреляли!» – крикнула Мальвина. Улитка во что-то врезалась. «Бронебор, бронемир, бронеполк и б р о н и с л а в закованные в усиленные антимаги – р о н е с л и с ь как шары из боулинга, сметая на своем пути все подряд. За ними кувырком прокатился загипсованный берсерк Бонифаций. Златан ударился носом о прицел метателя штопорных искр. Даже в падении он не выпустил своего оружия и оберегал его тщательно, словно это была скрипка. Ева врезалась лбом в живот Бермяти. «Зачетная мысль», – одобрил Бермята. Тебе дико повезло, что мой каменный пресс пока в процессе строительства. «Уронили зайку на пол, подстелили под зайку вату, зайка бросил кувыркаться, проще стало выбираться!» Надрывно крикнул Пьеро, выпуская зеленую искру. Улитка перестала кувыркаться, боковая часть панциря распахнулась. Маги из отряда рванули наружу, первым, как всегда, бонифацией со сглаздоматом на гипсе». «За ним остальные». «Плагиатор Барто обокрал, вот она тебя поймает, ручки все поотрывает, ножки тоже оторвет и в косичку заплетет», сказала Мальвина, удерживая перстень рукой, чтобы заклинание не стало боевым. «Я помню чудные мгновения, Мальвина съела все варенье», парировал Пьеро. Мальвина сердито зачмокала губами, «Надо было персиковые делать, а ты вишневые, да еще с косточками. Не можешь запомнить мои причуды и сиди дома с мамочкой. Мама у меня поэт. Триста слов в минуту и все в рифму. С ней даже Мальвина не связывается», – шепотом сказал Пьеро Еве. Настасья и Бермята убедились, что снаружи все спокойно, и выбрались из улитки». Они были на уже знакомой им площади перед главным хранилищем магических артефактов. Площадь была усыпана мраморными обломками атлантов, антимагами и искрометами. В угол здания уткнулся сгоревший бронемаговик, на крыше которого слабо взмахивало, пытаясь взлететь, уцелевшее куриное крылышко. По капоту бронемаговика... Заставляя его подпрыгивать, колотила громадная размером с сосну волшебная дубина. Кора дубины была частично содрана боевыми искрами. Похоже, ее долго обстреливали из разных видов оружия. Настасья Бермята и Ева залегли в к а н а в к е пропаханной мощным атакующим заклинанием. Земля в канавке была горячая, асфальт спекся и блестел. Откуда-то сбоку к ним подползла л ю б о р Тащившая на сгибе руки сглаздомат. Не пострадали? Эта тупая улитка очень уж площади любит. у г о р а з д и л а ее прямо здесь приземлиться. Вот и обстреляли из хранилища. Хорошеньк так долбанули тысячи на полторы магров. Хотя и улитка защищена неплохо. Все-таки создание первомира. — Огнедышащий мамай! — «Воскликнул Бермята. В Первомире отношения были простые. Подползает одна примитивная неповоротливая тварь к другой, тоже примитивной и неповоротливой, и долбанет ее тысяч так на пять на восемь рыжьем. Без спешки так, но обстоятельно. «Позвольте, мадам, вас съесть и переварить вас и вашу магию». А та ей в ответ тысяч на десять. Нет, мол, не хочу, уйди. В земле остается кратер или вулкан, начинает извергаться. По ситуации. Первая тварь разворачивается и обиженно отползает. Мол, сразу нельзя было объяснить. д р а т ь с я зачем? Что тут за руины? Спросила Настасья, осторожно высовываясь из канавки и сразу прячась. Над их головами... Вращаясь, как вертолетный винт, пронеслась боевая секира. От секиры исходило серебристое сияние. Бетонный столб городского освещения секира п е р е р у б и л а как если бы он был вылеплен из сливочного масла. «Да штурмчик был», – бодро объяснила Любора. «И, конечно, не удался. О чем они вообще думали, когда штурмовали ГХМВ в лоб?» что артефактики не взбесятся, отреагировав на боевую магию и не будут атаковать все подряд. Да, артефактики-то еще с перепутанными сущностями. В общем, идиотизм в квадратике. «А артефакты не должны защищать добро от зла?» – спросил Ева. «Скажи это вон той дубиночке. Только поначалу одари ее умишкам». Любора невольно залюбовалась дубиной, которой с п л ю щ и л а б р о н е м а г о в и к до состояния попавшей под молот консервной банки. Одно радует – теперь нам никто не помешает делать свою работочку. Начальство, как только дымком запахло, все слиняло в город якобы на э к с т р е н н ы е с о в е щ а н н и ц ы Оставили одного на хабу, а он мужик для своей должности нормальный – Занимает промежуточное положение между человечком и руководителем. Из дверей Макхрана вышла здоровенная метров трех мумия. На правой руке, пытаясь заломить ее за спину, у нее висели бронебор и бронемир. Левой рукой уже сама мумия держала за шиворот бронеполка. Бронислав сидел у мумии на плечах и... и дурным голосом орал ей в ухо «Лежать! Руки за голову!» Мумия сердито отбросила бронеполка, и тотчас, чтобы он не скучал, запустила ему вслед Бронислава. «Весело у них там!» – оценила Любора, и, выскочив из окопа, с колена выпустила длинную очередь из глаздомата, усилив ее двумя выстрелами из наплечных труб. От мумии полетели клочья просмоленных бинтов. Мумия зарычала и, смахнув бронебора и бронемира, отступила в хранилище. Любора опять нырнула в канавку. «Слушайте», — сказала она, — «я, когда в мотизе летела, видела, что у вас на улиточке повис какой-то типчик. Не пойми, как держался, но держался». «А как он выглядел?» — заинтересовалась Настасья. «Откуда я знаю?» Думаешь, легко что-то разглядеть, когда эта штучка все время прыгает? У меня даже из пулеметика прицелиться не получалось. Ты что, сразу из пулемета? А если бы это был кто-то нормальный?» Удивилась Настасья. «Я бы извинилась», – отмахнулась Любора. К ним подполз снайпер Златан. За ним катился упитанный невернохаба. В одной руке у него был в и щ у н в другой – боевая трость. Тростью он размахивал, а в вещун делал доклад, причем размахивал воинственно, а доклад делал подобострастно, но одновременно достойно, не слишком подчеркивая собственную выдающуюся роль. «Я на передовой. Обстрел плотный. Несем потери. Отряд проявляет чудеса героизма, товарищ магенерал». «Ребята держатся из последних сил. Буквально вгрызаемся в каждый сантиметр земли. Я ранен, но с оружием в руке продолжаю руководить операцией». Ева хотела задать бестактный вопрос, куда именно ранен руководитель Макзелей, но тут же углядела на лбу у нахабы царапину, должно быть, задело летящей щепкой. Златан выдвинул из укрытия свой штопорник и дал Люборе заглянуть в прицел. Потом, видя, что и Ева интересуется, он и ей дал посмотреть. В прицеле ш т о п о н и к а здание ГХМА стало полупрозрачным. Внутри перемещались зеленые, синие и алые полутени. Лишь там, где снаружи в ы с и л и с ь колонны с коринфским ордером, тени смазывались. «Может, тебе объясняли уже, что а дрессировать фотоны света не получается?» сказал Златан, но мой прицел позволяет видеть магические сущности. С опозданием, к сожалению. Вот эти зеленые тени – неподвижные артефакты вещдоки. Синие – тоже артефакты, но двигающиеся. Алые полутени – это грун и пламель. Кажется, с ними еще белава. Силуэты груна и пламеля различались легко. Грун был шире и к в а д р а т н е е а пламель вспыхивал так, что резала глаза. Временами то один, то другой артефакт нападал на них, однако либо грун, либо пламель уничтожали его сгустком атакующей магии, и артефакт мгновенно смывало, словно на акварель попадала вода. Пламель и грун перемещались по зданию, стараясь отыскать золотое руно. Белава держалась между ними». Кошки-пешки никогда не видел столько рыжья, восхитился Златан. Они ведь не закланиями их выжигают, а чистейшей магией это все равно, что ч е р н ы й дырой в кого-то запустить или там, не знаю, куском солнца. Огонь-магарея! Огонь-магальон! Надрывным голосом, чтобы слышал его начальник, крикнул на хаба. л ю б о р а послушно бабахнула ч т о м а г р о в ы м фугасом. Бронебор, бронемир и прочие застрекотали с глазкоматами Нахаба, судя по лицу, остался доволен А его начальство, сидевшее где-то в Москве, так и еще больше Единственным, кто даже и не попытался выстрелить, был Златан «Здание экранировано, бесполезно», – сказал он тихо «А это что?» – спросила Ева Заметив алую тень, быстро ползущую вдоль стены. Временами тень замирала, особенно в моменты, когда грун ы пламель начинали двигаться в ее сторону. Златан некоторое время озадаченно ее разглядывал. «О, молодец, что заметила. Это, кажется, ваш приятель. Ну, такой, с бровями. Я видел его, когда он лез в окошко». Стрелять само собой не стал, а лес-то как залюбуешься, точно белка. Юрк в щель, только ноги мелькнули. Златан сместил прицел штопорника, и Ева увидела, что в ф о р т о ч к е одного из фальшивых окон в конце здания накладные. Одна закрыта, а другая сразу за ней открыта, словно художник наметил карандашом так и так, с мыслью, что потом уберет лишнее, но отвлекся и не убрал. «Но ведь здание идеально защищено, ты сам говорил», – воскликнула она. Златан хмыкнул сквозь маску. «Защищено-то защищено, но маги-строители вечно такие штуки оставляют. Вроде не положено, но кошки-пешки пока сам строить не начнешь, не поймешь. Вот ты магию растянул, все экранировано». а уже ни влезть, н е вылезти. А у тебя ещё куча работы на стене, и что? Тащиться через весь второй этаж и спускаться по лестнице, только чтобы закрепить какой-нибудь запук или отвалившийся сглаз? Ну и строители делают такие вот вещи, вроде этой форточки. А когда маг-приёмка, они закроют обе форточки, контуры наложились, и всё идеально. Но ведь это сдвоение миров, магического и человеческого, Это опасно, но не для строительного е т и из Гималаев, который проверяет напряжение в проводе, плюнув на палец. Такие вещи вроде двойного залаза только строители знают. Группа Макхвата, ну и ж у л ь е всякое тоже. «Филат не жульё!» – воскликнула Ева возмущённо, но тотчас вспомнила, что у неё пропала кофта у бермятой кроссовки, а у Настасьи заколка. «Да ладно уж!» – отмахнулась Любора. «Зачем вот он только к пламелю п о л з ё т Хотя там укрытие навалом, куча витринок, стеллажиков. Если твой приятель умеет прятаться, то все в ажурчике. Странно только, что взбесившиеся артефакты почти его не атакуют, а п л а м я л е игруно-постоянно». На Нахаба, наконец, перестал докладывать начальству, подполз и приподнялся на локтях. «Ваша группа сможет проникнуть в здание через ту же форточку, что и стажар?» – спросил он у Люборы. «От размеров залаза зависит. Наши бронеборы слишком много каши ели, но рискнуть можно, и нас нужно будет прикрыть. Что это там за бронемоговичок на заднем плане шмыгает? А ну-ка, «Позовите ко мне механика-водителя», – воодушевилась Любора, торопливо заряжая гранатомета особо мощными ракетами, которые ей не терпелось испытать на п л а м е л и Не прошло и пяти минут, как группа Макхвата уже сосредоточилась за бетонными плитами во дворе, выстроилась черепахой, прикрылась мощными щитами и выстрелами из глаздоматов, отражая одиночные артефакты, двинулась к Макхрану. Перед группой двигался плоский маленький бронемоговичок со счетверенным искрометом на крыше и выдвижной лестницей, позволивший бы группе Макхвата подняться к залазу. Правда, до Макхрана он так и не добрался. На него, увернувшись от огня искрометов, опустился маленький комарик, поменявшийся сущностями с чем-то крайне опасным и очень горячим. Бронемоговичок издал странный звук, похожий на писк, и стек на землю расплавленным металлом Механик-вредитель едва успел выскочить Это оказался сердитый маленький гном в ш л и м о ф о н е и в военных ботинках Настасья охнула, созерцая остатки бронемоговичка Затем резким движением головы задиристо забросила косу за спину Атаковать в лоб была идея очень среднего масштаба, заявила она. б е р м е т а грыз ноготь большого пальца, извлекая из него утешающие мысли. «Поверь моей интуиции, все будет хорошо, только если пойдешь в лес через кладбище, ни с кем там не разговаривай». Так всегда говорила моя мама, отправляя меня к бабушке с пирожками в два часа ночи. — сказал он. — Твоя бабушка жила в лесу и не боялась? — спросил Ева. — Баба-яга? Да кого ж ей бояться? — удивился Бермята. Храбрый о м р при ММЦ имени л и х о Одноглазого потеря б р о н е м а г о в и ч к а не остановила. Группа Макхвата уже прорвалась под стену. Здесь маги мигом выстроили пирамиду. Внизу мощные бронебор и бронемир. На их плечах вторым ярусом бронеполка Бронислав. Дальше – о с м и г л а з и Любора. Первым в атаку пошел Бонифаций. С диким воплем он врезался головой в форточку и осыпался внутрь вместе с оконным стеклом. Вслед за Бонифацием внутри здания скрылись и остальные. Закипел нешуточный бой. п е р о и Мальвина, оставшиеся снаружи здания, поддерживали своих рифмованной магией. Выглядело это так. Выбросив искру, Мальвина торжественно восклицала что-нибудь вроде «пламель в глаз», после чего испуганно замолкала, спохватившись, что еще не придумала, что же, собственно, произошло у пламеля с глазом. А магия между тем сгущалась и вот-вот должна была ударить по самой Мальвине. «Пламель в глаз получил фугас, а еще ананас, а еще пегас его легнул в глаз!» Выручая ее, голосил Пьеро, размахивал рукавами, кружился на месте, разгоняя искры опасно сгустившейся магии. Внутри х р а н и л и щ е что-то страшное, г у л к а ухала, проносились какие-то пегасы, и на хаба издали орал на Пьеро». «Вычту из ряплаты, не мог что-нибудь дешевенькое придумать. Знаешь, во что обходится максударству каждый твой пегас?» Пьеро смиренно опустил глазки. Еве стало обидно за него, ведь Пьеро придумал пегаса просто потому, что срочно понадобилась рифма к фугасу. «А чего Мальвина так плохо р и ф м а м а г и ю сплетает?» спросила она у Златана. «Мальвинку по блату взяли». У неё отец какая-то шишка в Макскве-Сити. Заклинания она, конечно, по книжечке читает. Зато командует всеми здорово. А Пьеро, он, в общем, ну поэт одним словом. Сейчас ничего, а потом будет ныть, что все уроды, что его никто не любит, и будет кидаться булками. Ну, а Мальвинка его в чувства приводит, – тихо ответил Златан. В этом месте Бермята красноречиво к р и к н у л а Настасья ни с того ни с сего рассердилась и попыталась двинуть его кулаком. Бой не затихал ни на миг. Из хранилища вырывались языки пламени, лаяли сглаздоматы. Ведминскими леденящими кровь голосами ухали запуки. Осиным роем метались артефакты. «Да, Филатику не позавидуешь». Обеспокоенно сказала Настасья, с одной стороны грунт с пламелем и тысячи магров рыжья, а с другой группа макхвата палит из чего придется и куда попало. Стажара Ева больше не видела. Свой штопорник Златан ей больше не давал, но сунул ей бинокль, тоже позволявший различать магии за стеной. Внутри перемещались десятки теней, контуров и силуэтов – Где среди них был стажар, оказавшийся между молотом и наковальней, сказать никто бы не сумел. Бой шел с переменным успехом. В первые минуты, воспользовавшись внезапностью н а т и с к о й и мощнейшими зарядами из плечевых гранатометов Люборы, группа Макхвата оттеснила пламеля и груна в угол здания. Но потом в дело вмешались сотни артефактов, разозленных беспорядочным огнем боевых магов, Пламели и Груна артефакты атаковали тоже, но тут возникало вот какое явление. Те артефакты, которых обстреливали своей чистой магией пламели Грун, мгновенно уничтожались, не успевая перейти к фазе мести. Артефакты же, подраненные хаотичным огнем с глаздоматов, бросались на обидчиков. «Кошки-пешки!» Сглаздомат против сапога скорохода Две очереди в упор Ни одного запука мимо И тот, кто не хотел получить сапогом в нос Получил им в ухо Мрачно прокомментировал Златан После того, как о т в а ж н о й б о н и ф а ц и и Рухнул в неравном бою с сапогом Героя вынесли из боя На п л а щ п а л а т к и бронебор и бронеполк Бронеполк при этом дико ржал И из глаз его катились слезы К нему и к Бонифацию Сразу ринулись толпой маги-целители. и Выяснилось, что на бронеполка напал Щекотун, небольшое животное с кучей беспокойных лапок, проникшее ему под а н т и м а к Теперь уже Грун ы Пламель теснили группу Макхвата. Только Любора держалась временами результативно ухоя из своих гранатомётов, и осьмиглаз, вопреки опасениям Настасьи и б е р м я т о й не только не примыкал к Груну и пламелю, но и демонстрировал чудеса героизма. Рычал, проламывал кулаками стены и один раз так удачно приложил Груну мраморной статуей, что Златан, видевший это в свой прицел, даже хрюкнул от счастья. Затем в Осьмиглаз отделился от Люборы и медленно, неохотно, точно что-то насильно влекло его, перекочевал в угол, к стеллажу с разбитыми кувшинами. С ним рядом находился огромный камень, а к нему на цепи был прикован боевой молот. Кажется, при этом Осьмиглаз что-то произносил, потому что магия брызгами отрывалась от его контура. Значит, он все-таки поверил в Вот и гдеус. Но зачем тогда с Груном сражается, подумала Ева. Потом в бинокле вновь возник стажар, все это время упорно подкрадывавшийся к груну. Его узкий алый контур сзади приблизился к протоплазмию, на миг коснулся его и отпрянул. Больше ничего не произошло, но примерно через минуту Вспышки магии внутри Макхрана стали захлебывающимися и беспорядочными. Более того, эти вспышки, которые Ева в прицеле видела, как смазанные зеленые и желтые лучи, перестали скрещиваться и направились в одну сторону, причем лучей теперь явно стало больше. Любора отчаянно использовала последние магоприпасы. Златан присвистнул «Кошки-пешки». «Такое чувство, что наши подружились с Пламелем, перешли на его сторону и м о ч и т с ним вместе кого-то одного», громко заявил он. Нахаба, дающий по Вещуну очередной отчет начальству, побагровел, торопливо прижал Вещун к груди и начал надсадно кашлять, заглушая звук. «Тебя услышали, теперь выкручивайся!» – зашипел он. Златан, несмотря на молодость, имел немалый военный опыт. «Так точно, товарищ Головняк! Сообщите центру, что произошло смещение сектора обстрела в одновекторном направлении!» «А цель какая?» «Отвлекающий маневр! В целях недопущения допущения! Магия облетит вокруг земли и атакует противника с тыла!» Мгновенно сориентировался Златан «Ага! Ну так это нормально! Скажу, что это наш новый план!» Задумчиво протянул Нахаба вновь деловито забубнил в вещун. Однако закончить доклад он так и не успел. Внутри Макхрана происходило нечто такое, чему и определение было не подобрать. Там все смещалось, кипело и куда-то проваливалось точно. Внутри хранилища открылся водоворот. Зеленые и синие тени артефактов засасывались в него, как в сток». Выбросы боевой магии сделались хаотическими, а потом и вовсе прекратились. Зато где-то в центре Макхрана, где недавно угадывался грун, стало формироваться ровное мертвенное сияние. Ева оторвалась от бинокля. Сияние резало глаза, как сварка. Казалось, еще немного, и ее глаза, разжижившись, просто втекут в него через стекла бинокля, так же, как, лишаясь контуров, Втекают в него артефакты. Послышался громкий хлопок. Из залаза, который прикрывали р и ф м а м а г и и Пьеро и Мальвина, вылетели обломки статуи. И сразу за ними, врезавшись лбом в бетон, ласточкой выбросился осьмиглаз. Следом за ним посыпались Бронемир, Бронислав и л ю б о р а Догадываясь, что они-то уж не родственники горных троллей, и крошить н а с а м и бетон идеи не лучше, Пьеро пришел на выручку, размахивая рукавами, закружился на месте и загласил, «А у нас тут стоит батут, и летят о н е г о на любимый завод!» Бронемир, Бронислав и Любора, врезавшись во внезапно возникший батут, Стартанули в небо и полетели по указанному адресу, но были вовремя перехвачены Мальвиной, прочитавшей заклинание из книжечки. После чего Нахаба и Мальвина вместе накинулись на Пьеро, ставя ему в вину, что он тратит г о с у д а р с т в е н н ы е средства на бредовую магию. То Пегасы, то Батут. Что потом в отчете писать? А п о «Предупреждать, потому что надо. Сами попробуйте соткать гениальную рифмомагию за полторы секунды. Поневоле приходится косить под Маяковского», – огрызнулся Пьеро. Любора, б р о н и м и р и Бронислав, хромая, издали шли в их сторону. Их антимагии, да и лица тоже, были покрыты копотью и слабой искриле, сбрасывая остаточную магию». За ними, т р о г а й ушибленный лоб, тащился осьмиглаз. «Ядерная бабка!» – взревел Нахаба, с тревогой косясь на вещун. «Они что, отступили?» «Златан, как докладываем?» «Да как всегда. Осуществлен организованный запланированный отход на заранее подготовленные позиции», – забубнил умный снайпер. «А враг?» «Враг дезориентирован, несет потери и сам готовится к отступлению». Закончил Златан, и тотчас будто в п о д т в е р ж д е н и е его слов на улицу вырвался потрескивающий огненный шар. Внутри шара на корточках, обхватив руками колени, сидела белава. Бешено вращаясь, шар перепрыгнул через сплющенный бронемоговичок, подскочил, разом перенесся через забор и, делая невероятные скачки, унесся к м о с к в е За шаром... Завывая, погнались несколько летающих м а ш и н однако их шансы догнать Ева оценила бы как очень низкие. «Смена активностей. Пламель улизнул», — сказала Анастасия. «Как улизнул?» — окрысился Нахаба. «В чем?» «Магия элементалей. Этот шар, я подозреваю, и был он сам». «А как белава уцелела!» «Шар же раскаленный?» – спросил Ева. а с т а р у ж и да. Чистейшая плазма», – признала Анастасия. «А внутри там вполне терпимо, хотя и тесно. Вообще, когда дело касается перепадов температур, не нам с тобой, дорогая моя, учить э л е м е н т а л е й огня». «А грунт где?» «А вот это уже вопрос на засыпку. Груна с ними действительно не было». И еще я не понимаю, куда подевался наш стажар. Нахаба несколько секунд молчал, оценивая новую информацию, а затем набрал полную грудь воздуха, важно побурел и решительно затарахтел вещун. Товарищ, б ы генерал, докладываем. Нашими с вами стараниями одержана нелегкая, можно сказать, непростая победа. Пламель с позором... Оттеснен в неизвестном направлении, ведется плотное преследование отступающего врага. Короче говоря, дружно сверлим дырочки для орденов. н е в е р н е Взорович одержал еще одну нелегкую победу. Еще три такие победы, и Москву надо будет отстраивать заново. А начнем с Подмоксковья, тихо сказал Бермята Тибальду. Тот хрюкнул в ворот, но притворился, что закашлялся. Настасья бросилась к Люборе. Маги и целители точно от апельсиновой кожуры освобождали ее от поврежденных доспехов антимага. Что случилось? Внутри нереально находиться. Пекло. Вылез тот змей-червяк, который тогда у Гарпии был. Пришлось нам поневоле объединяться с пламелем. Мы в змея стреляем, пламель м а г и е бьет бесполезно. У змея ожоги, но он с чудовищной скоростью регенерирует и прет на Груна. Жало Аллое выпустил. Грун поворачивается, а на спине у него... Хотя у него, не пойми, где спина. Какие-то кроссовочки болтаются с кофтой. Я и не поняла, откуда что взялось. Грун на червяка прыгнул. Протоплазми же. Сцепились, как кошечка с собачкой. Выбросы магии даже боюсь предположить, Катье. Сканерчик магии у меня был, выгорел к ядерной бабульке нашего неверчика. Чувствуем, что дело пахнет керосином и в окошко. Пламель трансформировался и тоже смылся. Ему Белаву надо было спасать. А вот про Груна я не знаю. Надеюсь, змей его совсем ухайдакал». Там внутри никто бы не выжил. Эй, вы куда? Бермята и Настасья метнулись к хранилищу. За ними, кое-как отбившись от магов-целителей, захромала Любора. Внутри х р а н и л и щ е все выгорело, но пламя-то э было необычное, а яростное и кратковременное, будто п р о к а т и в ш и е с я волна сухого жара. Даже колонны покрылись трещинами. Уцелевшие артефакты валялись на полу, слабо вздрагивали и подскакивали, как выброшенная на сушу из сетей рыба. По лестнице они поднялись на второй этаж. В просторном зале на полу растекалась грязная черная лужа. Отдельные капли беспорядочно двигались, изредка находя друг друга и сливаясь. «Где-то тут был змей», — сказала Любора. «О, а вот эти капли, грун, я бы на вашем месте их не трогала». Уцелел ли змей, сказать было сложно, но кое-где на полу различались зеленоватые брызги, похожие на растекшееся желе. В отличие от капель груна, желе никуда не ползло, и ощущалось, что целиком ему никогда не собраться. Вокруг был завал из артефактов. Казалось, что все они хлынули сюда, просачиваясь в теневые миры, но проход схлопнулся, и многие артефакты остались валяться снаружи. Настасья и Бермята метались по этажу, разыскивая стажара, но повсюду было лишь... Затухающее магическое свечение. За Настасьей и Бермятой след в след ходили Пьеро и Мальвина. — Не держи меня за руку. Будут язвить, что я твоя мамочка, — шипела Мальвина. — Вообще-то это ты меня за руку держишь, — отвечал ей Пьеро, и смущенная Мальвина замолкала. Именно Пьеро с Мальвиной первыми обратили внимание на здоровенный медный предмет, похожий одновременно на огромный таз и на панцирь черепахи. Предмет разогрелся, но уже остывал. «Ах, имея щ и т т а хило, очень было бы нехило!» Радостно узнал его Пьеро, после чего древком сломанного копья отвалил щит в сторону. Под щитом, свернувшись калачиком, лежал стажар. Бермята помог ему приподняться, но на ногах Филат не устоял. «Пить, дохлый хмырь, я весь превратился в пар», – простонал стажар. «Мама почему-то родила меня магом, есть же прекрасная профессия, водопроводчик, воды всегда полно». Мальвина сунула Филату пластиковую бутылку с водой, которую он осушил до половины. Вторую же половину вылил себе на голову. Видели бы вы, что тут творилось, когда змей схлестнулся с груном и лопнул. Тут словно пылесос включили. В теневые миры открылась огромная дырища. Артефакты, которые помельче прямо, как песок с металла. Очень вовремя я заметил этот щит. Он, кстати, поменялся сущностью вон с тем шлемом. Хорошо хоть воображение у доспехов, бедненькое. «Щит, кем ты хочешь быть на детском утреннике? Может, снежинкой? Шлемом. А ты, шлем, может, снеговичком? Нет, щитом». б е р м е т а похлопал его по спине. «Благодару». п е р е д р а з н е в о й н а с т а с и ю сказал стажар, — хоть ты и путаешь меня с барабаном, от этого действительно становится легче. «Это ты привлек сюда змея?» — спросил Анастасия. я я с и л ь н ы й хмырь. Мы, стажары, кое-что в чудищах понимаем. Они сами по себе не отстанут. Вот я и подумал, дай-ка я его приманю». «Змей появлялся там, где мы все вместе. Вот и пришлось». п р м е н я т ь мои чудесные огрызки на в а ш и н е с ч а с т н ы е б а р а х л и ш к а и подкинуть его Груну. Ставлю палочку от черешни против килограмма яблок, что змей больше не возродится. Они с Груном разнесли друг друга в хлам. Выпитая вода быстро возвращала Филату силы. Он с осторожностью поднялся и стал бродить по хранилищу. Изредка наклоняясь и быстро пряча в карманы то один, то другой предмет т а вот и грун!» – воскликнул он Странствующие капли, на которые разнесло груна, постепенно собирались вместе И чем больше их собиралось, тем умнее они становились Постепенно капли сложились в маленького человечка, который быстро и деловито пополз куда-то Бермята попытался поймать его в стеклянную банку, но человечек сделал резкий прыжок, просочился в трещину и исчез. «Я так не играю. Я хочу маленького грунчика», – капризно сказал стажар. «Я его воспитаю. Он вырастет у меня достойной личностью, научится писать и читать, будет ходить в музыкалку и есть там педагогов». Отняв у Бермяты банку, Филат обнаружил еще одну заблудившуюся каплю. Капля эта была совсем глупая и одинокая. Ползла то в одну сторону, то в другую, на что-нибудь натыкалась и, вздрагивая, замирала. Я как в воду смотрел про музыкалку. Мне попалась творческая разновидность Грунчика. Принимает р е ш е н и е и тотчас их отменяет. Вера в себя ноль... «Однако амбиции зашкаливают», – сказал стажар и решительно поймал ее в банку. Капля протоплазмы бродила по дну банки. Пройти через стекло она не могла и вообще, кажется, не понимала, что существует стекло. Утыкалась в него и замирала, робко и напряженно пытаясь осмыслить свое место в мире. «И что ты собираешься с ним делать?» Брезгливо спросил Анастасия. а Надеюсь, не потащишь его домой? Именно это я и собираюсь сделать. Буду кормить его, чтобы он рос. Вот только вопрос чем? В идеале, конечно, стоило бы брать обрезки ногтей у гениальных людей. Но на деле мы быстро скатимся в каннибализм. В конце концов, генетика у этой капельки от протоплазмия. Поэтому я буду кормить его чистой музыкой, чистой живописью и чистой литературой. Другими словами, стану скармливать ему книги, звуки и краски. Понятия не имею, что из этого получится. Огнедышащий мамай, а я имею. Ты разобьешь банку, и он нас сожрет, заявил Бермята. Ладно, с этим мы после разберемся. Что с золотым руном? А ничего, плабель вернуться ни с чем. «Отлично», – сказала Анастасия, – «мы можем спокойно покинуть хранилище, вернуться к Антон Палчу и п о а в т о с п о т о г е н е з и т ь минут так 360 с хвостиком. А то я так устала, что моя головка перешла в режим чистых мультиков». «Еще пять минут, и я буду кидаться булочками и троллить Бермяту».